Четвертое. Третье ополчение. Возникновение этого движения еще мало изучено. В Москве, на Большой площади перед Кремлем, теперь бросается в глаза бронзовая группа, изумляющая взоры иностранных путешественников. Она изображает двух римских воинов – в театральных позах. Надпись на гранитном цоколе соединяет воедино, в общем апофеозе, имена Минина и Пожарского, героев войны за освобождение 1612 года, которые спасли Москву и подготовили восстановление национального единства под властью новой династии. Воистину, Не было памятника более заслуженного. Только стиль этого памятника явная нелепость. Здесь несуразно переряжены два таких деятеля, какими может и должна гордиться история народа. Но по внешности своей они не носили ни малейших признаков ни классической древности, ни романтики, ни Катурна, ни шлема с перьями. Они были, и в этом их своеобразная личная привлекательность и особое величие, просто честные люди, которые робко и как будто даже не совсем охотно выступили из толпы, чтобы совершить дело, востребованное стечением обстоятельств. Они весьма просто, не напуская на себя ни малейшей важности, несли всю тяжесть громадной ответственности и, совершив свой труд до конца, после того, как они держали в своих руках судьбу великого народа, без малейшего усилия незаметно скрылись, без заметных, сожалений вернулись в прежнее положение. Один к своей мелкой торговле, другой в ряды служилого дворянства. В начале октября 1611 года в земской избе Нижнего Новгорода собрались потолковать обедственных временах. Прибывшее накануне послание Гермогена поразило всех. Оно уведомляло о новой опасности, грозящей православной вере. Зарудские с казаками задумали посадить на престол варенка, сына проклятого нечестивца. Уже с начала года в несколько приемов письменными посланиями и устными наказами патриарх призывал нижегородцев к оружию. Но тогда он звал помочь казакам против поляков и московских изменников. Теперь измена оказалась в другом месте, под другим знаменем. Ее приходилось искать не в осажденной столице, а под ее стенами. Оптовый торговец с котом и рыбой, староста Казьма Минин Сухорук, встал и заговорил. Его знали как деятельного и ловкого человека, не очень разборчивого в ведении дел своих и общественных, не отказывавшегося, как подозревали, от подачек, но без крайностей и соблазна. Добросовестный человек в духе его времени и страны. А теперь он проявил бескорыстную заботу об общем деле. Как и других, его посещали видения. Трижды являлся ему преподобный Сергий, призывая послужить родине, окруженной опасностями. Сперва Минин отнесся недоверчиво к этим внушениям, но был за это наказан болезнью. Потом он не знал, как приняться за исполнение полученных им в видении приказаний но святой явился вновь и научил, что делать. В то время, когда Минин об этом рассказывал, стряпчий Иван Биркин прервал духовица. — Лжешь! Ты ничего не видал! Один взгляд Минина заставил наглеца незаметно скрыться. В летописях, откуда мы заимствуем эту наивную сцену, Вероятно, воспроизведена картина, не очень далекая от правды, как можно подумать с первого взгляда. Деятельная и грубоватая натура Минина вряд ли была расположена к припадкам религиозного иступления. Тем не менее, сообщая с некоторыми единомышленниками, он счел нужным придать своему рассказу такую форму, потому что она служила как бы порукою, замыслам, вытекавшим из верной оценки общих опасностей и обязанностей. На предварительный уговор указывается и легкость, с которой заставили замолчать Биркина. Человека, впрочем, с плохой репутацией. А так как, с другой стороны, преподобный Сергий и патриарх говорили согласно, То собрание тут же на заседании наметило план обороны православной веры и национального достояния против всех врагов внешних и внутренних. У Минина и его товарищей не было военного опыта, поэтому решили обратиться к служилым людям. Но все согласились с тем, что все граждане должны участвовать в расходах. Тут же был сделан первый сбор среди членов общины. Защитники славы Троицкой лавры настаивают на ее участии и в этом замечательном заседании, исход которого определился будто бы благодаря ее посланию. Но эта грамота, помеченная 6 октября 1611 года, не могла достигнуть Нижнего Новгорода ранее конца месяца, а там в это время организационная работа была уже в полном разгаре. Мало того, как все тогдашние политические послания иноков преподобного Сергия, воззвание это шло наперекор тому, что входило в задачу Менина с товарищами. Дионисий и Палицын все еще восхваляли подвиги Зарусского и Трубецкого. В этой стране повальной безграмотности питали большое уважение к письменности, и послание от 6 октября, вышедшее из глубоко уважаемого во всех отношениях источника, наверное, должно было произвести впечатление. Однако оно не побудило нижегородцев передумать и отступиться от принятых решений. Благодаря деятельности Минина движение, возбужденное по его почину, уже распространялось вширь. Этот мясник вел довольно обширные сношения. Один документ приписывает ему даже знакомство с гражданами Москвы. Могло случиться, однако, что особые мнения представителей Лавры, вызвав горячие прения в широком кругу патриотов, враждебных смуте, только помогли им уяснить свои собственные взгляды и утвердиться в своих замыслах. Летописец говорит, что послание читали в Воеводском доме на собрании именитых лиц города, всех мирских и духовных властей. На следующий день... Снова собрались, по обычаю, в Преображенском соборе, и предприятие было окончательно устроено. Постановили, как собирать ратников и налоги на военное дело. В главное главноначальствующие Минин предложил князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который после неудачной стычки с поляками на улицах Москвы залечивал раны в своей вотчине, Суздальского уезда. Теперь познакомимся с этими героями и с их деятельностью».